что никто её не вспомнит и не сумеет описать. Анна действительно привлекала гораздо меньше внимания, чем её муж с его резким птичьим лицом. Так, мещаночка, спешащая к врачу. Лишь один единственный раз к Квангелям помешали в воскресенье писать открытки. Но и тогда обошлось без волнения и переполоха. По давнему уговору, когда в квартиру позвонили, Анна Квангель тихонько подкралась к двери и посмотрела в глазок